Кира Лиськова, 21 июля 2018 года Сказать, что я была рада увидеть Игоря Савельева, наверное, не совсем правильно. Скорее удивлена и раздосадована, что наша встреча произошла при таких обстоятельствах. А еще этот полицейский, Сидорчук, который, кажется, уверен, что именно я стащила картину у Кругловых и не скрывающий своего недоверия. Он наверняка хотел застать меня врасплох этим неожиданным визитом на ночь глядя. Да, не в таком виде я бы хотела предстать перед человеком, который, проявляя ко мне явные чувства, вдруг на глазах у всех начал ухлёстывать за какой-то девицей и резко оборвал наши дружеские отношения. Что бы там ни говорила Ниночка, но на их с Аркадием свадьбе я выглядела полной дурой, ведь пришли мы туда вместе с Игорем, а ушли порозень. Я одна, он с этой фифой, которую вообще случайно занесло на торжество. Воспоминания о том вечере до сих пор вызывают чувство горечи и разочарования. После гибели Бориса свадьба друзей была, наверное, первым неформальным и праздничным мероприятием, на которое я решилась выбраться. Хотя и Нина, и Игорь прилагали усилия, чтобы растормошить меня и вывести из депрессии. Словно сговорившись, они то и дело затевали какие-то посиделки, предлагали билеты в театр, от которых кто-то в последний момент отказался, или приглашения на выставки, которые могли быть мне интересны. Но новая кожа с трудом нарастала на мою ободранную душу. В один миг узнать, что твой возлюбленный мошенник и охотник за сокровищами, использовавший тебя в своих целях, и тут же быть спасенной им от смерти и потерять его навсегда — Такое разве в кино и увидишь. Я погрузилась в работу над проектом Кругловых и испытывала радость и облегчение, только навещая свою бабушку Серафиму Лаврентьевну в загородном пансионе. Но старушка была занята судьбой своего новообретенного непутевого племянника, который оказался замешан во всю эту историю с костелом и ценностями. И я очень уставала от этих визитов, во время которых приходилось заслушивать письма Николая из колонии. Приготовление к свадебным торжествам, которые развернула Ниночка, назначившая меня подружкой невесты, казалось, пробили кокон, в котором я пряталась. За поиск наряда для новобрачной взялась моя мама, лучше всех разбирающиеся в модных тенденциях. Я же отвечала за художественное оформление церемонии и зала, выбирала драпировки, цветы, аксессуары, и такие приятные хлопоты понемногу возвращали меня к нормальной жизни. Наши отношения с Игорем в это время находились на той зыбкой грани, когда дружба и взаимная симпатия вот-вот перерастут во что-то большее. По крайней мере, Савельи в своей влюбленности не скрывал. Но меня не торопил, за что я была очень благодарна. К событиям прошлого мы старались не возвращаться, словно наложив негласное табу на разговоры о них, а особенно о Борисе Левандовском, моей несостоявшейся любви так трагически оборвавшийся. Поэтому на бракосочетание Аркадия и Нины мы отправились как пара. Тем более, что жених с невестой считали нас крестными своего будущего семейного союза. Даже подарок мы купили общий. Антикварный сервис из костяного фарфора, чудом выторгованный у коллекционера из Ярославля. Чего я не могла предвидеть, так это тех чувств, которые ураганом обрушились на меня при виде счастливых молодоженов, не сводящих друг с друга полных любви и восторга взглядов. Вспомнив, как смотрел на меня Борис, как шептал слова признаний и сжимал меня в объятиях, я просто глупо разревелась. К счастью, гости списали это на мою сентиментальность и радость за подругу. И только Игорь, которому так и не удалось вытащить меня на танцпол, все понял. В нем словно что-то щелкнуло. И, как говорится, Остапа понесло. Обычно равнодушный к он пил до дна за каждый тост и приглашал на танец всех девушек подряд. Одна из них, пришедшая с кем-то из коллег жениха, сразу же проявила инициативу, пересела за наш столик, хихикала, не переставая, и, как репей, прилипла к Савельеву. Вечер еще не закончился, Но девушка вызвала такси и увезла еле стоящего на ногах кавалера. С тех пор мы с ним не встречались, но, подоходившим до меня слухом, Милана поселилась в квартире Игоря. И их всюду видели вместе. Звонки с его номера я сбрасывала, и вскоре они прекратились. И вот вчера, в самый неподходящий момент, когда я, растрепанная и раскрасневшаяся после стирки, вышла в сад развешивать белье, появился он. Подтянутый и аккуратный Игорь Савельев. Да не просто так, а исполняя служебные обязанности в роли следователя, пришедшего допросить меня, но уже не как потерпевшую, а как подозреваемую в преступлении. Нет, не так я представляла нашу встречу. Но деваться было некуда, и пришлось пригласить всю троицу в дом. Не разговаривать же на улице в темноте, которая стремительно, как это бывает в разгар лета, опустилась на деревеньку, реку, леса. Хотя я лучше бы спряталась в сумерках, чтобы никто не заметил отсутствие макияжа, обгоревший на солнце нос и простенький хлопковый сарафанчик, в котором я занималась домашними делами. Савельев, также удивленный встрече, не сводил с меня глаз. Хорошо еще в моей небольшой гостиной неяркое освещение, скрывающее красные пятна, появляющиеся на щеках от волнения. Избегая взглядов Игоря, я сосредоточила свое внимание на его помощнике, Славе, который выглядел наиболее дружелюбно. И подумала, давно я так не переживала из-за своего внешнего вида. Нежданные гости расселись вокруг стола, демонстрируя, что их визит будет долгим, Взяв себя в руки и, решив не суетиться, изображая любезную хозяюшку, я примастилась на стульчике около конторки и ждала, кто же заговорит первым. Видя, что городские коллеги молчат, Сидорчук, откашлившись, проявил инициативу. «Вот, Кира Юрьевна, майор Савельев и старший лейтенант Курочкин из Следственного комитета прибыли с вами побеседовать», — начал он официально. «О, вас можно поздравить с повышением, господа», — отреагировала я, вызвав недоумение у местного полицейского и смущение у Игоря и Славы. «О чем же, тебе беседовать?» «Давайте начнем с пропавшей картины». Савельев, придя в себя, вступил в разговор. «И с ее хозяев. Расскажите все, что известно». «Что ж, хорошо. Кругловые владельцы картины — мои заказчики». «Вы с ними в прошлом году встречались, товарищ майор?» Тут я намеренно выделила новое звание Савельева. Я руководила проектом по обустройству усадьбы, которую они купили здесь, в Лиськово. Украденную картину я впервые увидела дней десять назад. Олег Владимирович Круглов привез ее из городской квартиры. В тот день в их доме были съемки для журнала по архитектуре и интерьерам. Портрет его родственницы заинтересовал корреспондентку журнала и она сделала его центром своей статьи. А сегодня утром обнаружили пропажу картины. Кто-то ночью проник в дом, пока хозяева и гости, приехавшие на юбилей хозяина и новоселье, спали. Картина висела внизу в гостиной, спальня Ирины и Олега на втором этаже, в другом крыле дома, а гости разместились в специальной пристройке. Это, в принципе, все, что мне известно о самой краже, которая кажется очень странной. «Почему странной?» — с любопытством спросил Курочкин. Ну, во-первых, кто-то рискнул залезть в дом, где были люди, ведь кругловые или кто-то из гостей могли проснуться, услышав посторонний шум. Во-вторых, в той же гостиной есть весьма ценные вещи, например, антикварная посуда, статуэтки. У Ирины много дорогих украшений, а у ее мужа всегда при себе наличные. Подарки, тоже недешевые, остались на столике в холле, но, насколько я знаю, кроме картины ничего не пропало. Значит, вора интересовала именно она. И это самое странное. Возможно, картина представляет большую ценность. Вы, Кира Юрьевна, как специалист, должны были это заметить», вновь включился в разговор Савельев. И хотя голос его был официально строгим, взгляд выдавал того Игоря. Доброго и заботливого друга, с которым мне было так хорошо когда-то. Да, я осматривала картину, когда мы ее размещали в гостиной. И во время визита журналистов Скажу честно, она меня заинтересовала. Но не своими художественными качествами. Хотя чувствовалась рука талантливого мастера, увы, неизвестного, что сильно влияет на цену экспоната. А вот семейная легенда, которую рассказал Круглов о женщине, изображенной на портрете, весьма занимательна. Она создает такой романтический, таинственный ореол. Но ради этого вряд ли кто-то пойдет на преступление. Причина в чём-то другом, и я пока не понимаю, в чём именно. Признаюсь, я была не до конца откровенна, но делиться своими сомнениями и догадками с Савельевым, а тем более с Сидорчуком, не хотела. Сначала мне самой надо во всём убедиться. Слава. Запиши все данные про этих журналистов и ссылочку на статью зафиксируй. Изучим. Их бы надо тоже допросить. А что вы можете сказать о бывании Полежаеве? «Кажется, хозяева подозревают его?» Видно было, что Савельева уже ввели в курс дела. «Да особенно про него мне рассказать нечего, кроме того, что он приносит свежую рыбу и мне, и Кругловым, и многим другим в деревне. Рыбак все-таки. Вот и вчера утром приходил, щуку предлагал, большую такую. Но мне одной с ней не справиться, поэтому я отказалась и взяла пару окуней, пожарила на обед». Не знаю, зачем я решила поделиться такими подробностями. Он еще сказал, что тогда предложит щуку Олегу Владимировичу, мол, барин оценит по достоинству. Значит, Полежаев был хорошо знаком с Кругловыми. Не знаю, насколько хорошо, ведь они здесь люди новые, но рыбку свою им заносил, это точно. Пару дней назад я видела, как он с Олегом разговаривал через забор, может быть, тот ему что-то заказывал, точнее не скажу. Когда я подошла, они разговор уже закончили. Иван быстро ушёл, только рукой мне помахал. О том, что беседа была явно на повышенных тонах, и Ирина выглядела возмущённой, я пока решила умолчать. «А вчера ничего необычного вы в нём не заметили. Может, он был взволнован? Во сколько, кстати, он к вам заходил?» «Кажется, около девяти утра. Точнее, не скажу. Взволнованным он мне не показался». Как всегда, балагурил, сыпал местными словечками. Они такие забавные. Помню, сказал хорошо, что утро пасмурное. Удалось эту щуку выманить из укрытия в камышах. Но торопился, отчаял отказался. Весь разговор с Полежаевым я передавать не стала, потому что был он какой-то действительно странный, непонятный. Надо над ним еще поразмышлять. — О картине Полежаев с вами никогда не говорил? — Нет. Точно не говорил. Не знаю, видел ли он ее вообще. А вот о Кругловых действительно расспрашивал. Старожилы на новых людей всегда внимание обращают. Но я думаю, они его как постоянные покупатели рыбы интересовали. Да он вам сам лучше расскажет. Савельев удивленно посмотрел на меня. Потом на Сидорчука. Тот покачал головой. «Так вы, Кира Юрьевна, ничего не слышали?» Иван Полежаев мертв. Утонул сегодня. Новость повергла меня в шок. Сколыхнув прошлогодние кошмары, когда смерть буквально ходила по пятам. И вот опять вокруг меня гибнут люди. Понимая, что это, конечно, случайность, я, тем не менее, была потрясена до слез. Даже дыхание перехватило. Курочкин вскочил и принес из кухни стакан воды. Сделав несколько глотков, я успокоилась и смогла говорить: Послушайте, ну это невозможно! «Иван — прекрасный пловец, об этом вся деревня знает. И лодкой он управлял мастерски, и реакцией обладал отличной». Заметив недоумение своих гостей, я уточнила. «Он меня спас, когда в первый же день при купании ему унесло... Как же так?» «Река опасна для всех, так что будьте осторожны и на пляжу не ужарейте», — изрек Сидорчук и нетерпеливо взглянул на часы. Заметив это, Савельев поднялся... Вслед за ним вскочил Слава. Примечание. Ужареть, перегреться. Конец примечания. «Вы, Кира Юрьевна, никуда не отлучайтесь. Нам надо все вами сказанное протоколом оформить, так что мы к вам еще заглянем. Вы ведь были вчера вечером в усадьбе. Подумайте, вдруг что-то важное вспомните». «Я не собираюсь отлучаться, товарищ майор. У меня пока работа у Кругловых не закончена. Да и домик этот снят до конца лета. Так что всегда к вашим услугам. Номер мой есть у товарища Сидорчука, если вдруг вы его забыли. Съязвила я на прощание. Хотя на самом деле хотелось бы еще увидеться с ним и поговорить без свидетелей. Ничего мы не забыли. Пробурчал Савельев, выталкивая улыбающегося курочки на в сене. Гости наконец ушли, а я повалилась на кровать за печкой. Ноги подкашивались, и сил дойти до своей комнатки не было. Кража картины, встреча с Савельевым, новость о смерти рыбака — все это казалось каким-то сюрреалистическим сном. С утра позвоню Ниночке, пусть приезжает. Мне просто необходимо с кем-то поделиться своими мыслями, от которых я этой ночью точно не усну.